Глава восьмая. Эпиграф. «В то время мы отнюдь не считали предосудительным для кучки юнцов, которых еще секли всего три месяца назад и которым дома не давали больше трех рюмок портвейна, засиживаться допоздна друг у друга в комнатах, объедаясь ананасами и мороженым и наливаясь шампанским и кларетом». Уильям Тиккерей. Книга снобов, написанная одним из них. В последние ноябрьские недели Робин помог обществу Гермеса совершить еще три кражи. Все прошло как по маслу, по образу и подобию первой. Записка в двери, дождливая ночь, полуночная встреча, минимальный контакт с сообщниками, не считая быстрого взгляда и кивка. Ему так и не удалось поближе их рассмотреть. Робин не знал, те же это люди, что и в первый раз, или нет. Он так и не понял, что именно они украли и как этим воспользовались. Оставалось только верить словам Гриффина, что его вклад помог в борьбе против империи, хотя суть этой борьбы просматривалась смутно. Робин по-прежнему надеялся, что Гриффин снова позовет его на разговор укрученного корня. Но единокровный брат, похоже, был слишком занят руководством обширной организации, в которой Робин играл очень скромную роль. Во время четвертой кражи Робина чуть не схватили, когда в здание вошла третья курсница Кэтти О'Нелл, пока Робин ждал в вестибюле. К несчастью, Кэтти была болтушкой. Она специализировалась на Гельском, поэтому, вероятно, чувствовала себя одинокой, поскольку изучала его одна и пыталась подружиться со всеми подряд. «Робин!» — просияла она. «Что ты здесь делаешь так поздно?» «Забыл книгу Драйдена». Солгалон, похлопав по карману, словно только что положил туда книгу. «Оказывается, я оставил ее в вестибюле». «А, кошмарный Драйден! Помню, как Плейфер заставлял нас несколько недель его обсуждать. Он методичен, но суховат. Чудовищно сухой». Рубин от всей души надеялся, что на этом она отстанет, ведь было уже пять минут первого. «Он заставляет вас сравнивать переводы на занятиях?» спросила Кэти. «Однажды он почти полчаса расспрашивал о том, почему я выбрала слово «красный» вместо «цвета спелого яблока». «Под конец я вся взмокла!» Прошло шесть минут. Взгляд Робина метнулся к лестнице, а потом обратно к Кэти и снова на лестницу, пока Робин не осознал, что девушка выжидающе на него смотрит. э он моргнул. «Кстати, о Драйдене...» «Мне правда нужно...» «Ой, прости, на первом курсе всегда так сложно, а я тебя задерживаю». «В общем, рад был поболтать». «Дай знать, если я могу тебе чем-то помочь», — радостно сказала она. «Поначалу наваливается столько всего, но, обещаю, потом станет легче». «Конечно, мне пора. До свидания». Он чувствовал себя ужасно из-за того, что был так резок. Она была милой. А подобное предложение весьма щедрое со стороны старшекурсницы. Но Робин мог думать только о сообщниках наверху и что случится, если они спустятся в тот момент, когда Кэти будет подниматься. «Тогда желаю удачи!» Кэти помахала ему и пошла дальше. Робин молился о том, чтобы она не обернулась. Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем по лестнице с противоположной стороны быстро спустились фигуры в черном. «О чем она говорила?» — прошептал один из них. Его голос показался удивительно знакомым, но Робин был слишком взбудоражен, чтобы понять, кто это. «Просто дружеская болтовня!» Робин открыл дверь, и все трое быстро вышли в прохладу ночи. «Все в порядке?» Но ответа он не получил. Они уже ушли, оставив его в одиночестве под дождем в темноте. «Человек более осторожный тотчас порвал бы с Гермесом!» не поставил бы на кон все свое будущее ради таких неясных возможностей. Но Робин не отступил. Он помог с пятой кражей, а затем с шестой. Закончился осенний триместр, промелькнули зимние каникулы, и начался второй триместр. Когда Робин в полночь приближался к башне, сердцебиение больше не отдавалось в ушах. Минуты между входом и выходом больше не казались пребыванием в чистилище. все стало выглядеть простой процедурой всего-навсего дважды открыть дверь. Настолько простой, что к седьмой краже он убедил себя, будто опасности и вовсе нет. «У тебя отлично получается», — сказал Гриффин. «Им нравится иметь дело с тобой. Ты придерживаешься указаний и не пытаешься геройствовать». Спустя неделю после начала второго триместра Гриффин наконец-то соизволил лично встретиться с Робином. Они снова бодро шагали по Оксфорду, на этот раз следуя вдоль Темзы на юг, в сторону Кенсингтона. Встреча была похожа на промежуточный отчет об успеваемости перед суровым и редко появляющимся наставником, и Робин наслаждался похвалой, стараясь не выглядеть окрыленным младшим братом, хотя удавалось с трудом. «Так я хорошо постарался?» «Очень хорошо. Я весьма доволен». «Так, значит, теперь ты расскажешь побольше о Гермесе?» спросил Робин. «Скажи хотя бы, куда отправляют пластины? Что вы с ними делаете?» Гриффин хохотнул. «Терпение». Некоторое время они шли молча. Утром прошла гроза. Под темным небом быстро и шумно текла река Айзис, покрытая туманом. В такие вечера мир словно лишается красок. Выглядит на броском к картине, карандашным рисунком в одних только серых тонах. «У меня есть еще один вопрос», — продолжил Робин. «Понимаю, ты не можешь рассказать подробности о Гермесе, но хотя бы скажи, чем все это закончится?» «Чем все это закончится?» «В смысле, ситуация со мной. Сейчас все идет прекрасно, пока меня не поймали, конечно, но такое положение кажется, сам понимаешь, довольно неустойчивым». «Разумеется, оно неустойчиво. Ты будешь усердно учиться и окончишь университет, а потом тебя попросят делать всякие мерзости ради империи или тебя схватят, как ты и сказал. Все рано или поздно заканчивается, как это случилось с нами». «Все члены Гермеса покинули Вавилон? Я знаю лишь немногих, кто остался». Рубин не знал, как к этому относиться. Он часто убаюкивал себя фантазиями на тему жизни после Вавилона, место на кафедре, если он этого захочет, гарантирующее еще много безбедных лет обучения в великолепных библиотеках, проживание в комфортабельном пансионе и уроки латыни для богатых студентов, если ему понадобятся дополнительные карманные деньги, или захватывающая карьера, путешествие за границу с покупателями книг и синхронными переводчиками, У Джоанзы, которого он только что перевел вместе с профессором Чакраварти, фраза таньту в буквальном смысле означала «ровную дорогу», а метафорически — «спокойную жизнь». Именно этого он и хотел — гладкого, ровного пути к будущему без неожиданностей. Единственным препятствием, естественно, была его совесть. «Ты останешься в Вавилоне, пока сможешь там оставаться», — сказал Гриффин. «Ты должен. Нам нужно больше людей в Вавилоне. Но это становится все труднее и труднее, сам понимаешь. Ты сам скоро убедишься, как тяжело примириться с тем, о чем тебя будут просить. А если тебя попросят заняться исследованиями для армии? А если пошлют на фронтир в Новую Зеландию или Капскую колонию? А нельзя просто отказаться от таких назначений?» Гриффин засмеялся. Военные контракты составляют больше половины заказов. Без них не обойдешься, если хочешь получить место на кафедре. И платят тоже хорошо. Многие профессора разбогатели во время наполеоновских войн. Как, по-твоему, наш дрожайший отец может содержать три дома? Его желания осуществляются благодаря такой работе. И что тогда? — спросил Робин. Как мне уйти? Это просто. Инсценируй свою смерть и уходи в подполье. «Так ты и поступил?» «Да, пять лет назад. И ты со временем поступишь так же. А потом станешь тенью на улицах Оксфорда, где когда-то ходил свободно, и будешь молиться, чтобы какой-нибудь другой первокурсник нашел в себе силы предоставить тебе доступ к библиотекам». Гриффин бросил на него косой взгляд. «Тебя не устраивает такой ответ, верно?» Рубин колебался. Он точно не знал, как выразить свое смятение, Да, в какой-то степени его привлекала идея бросить Оксфорд ради Гермеса. Он хотел сделать то же, что и Гриффин. Хотел получить доступ к внутренней кухне Гермеса. Увидеть, куда отправляют украденные серебряные пластины и что с ними делают. Хотел увидеть этот скрытый мир. Но в таком случае он никогда уже не вернется обратно. «Просто так нелегко оказаться отрезанным от всего», — признался он. «Ты знаешь, как римляне...» «Откармливали сонь?» — спросил Гриффин. Рубин вздохнул. «Гриффин, твои репетиторы ведь задавали тебе читать ворона?» «В трактате Рес-Рустика он описывает «Глирарий». Примечание. Рес-рустика трактат о сельском хозяйстве. «Глирарий» — горшок для выращивания сонь, которые считались в Древнем Риме деликатесом. «Это довольно элегантное приспособление». Керамический горшок только с отверстиями, чтобы сони могли дышать, а поверхность отполирована так гладко, что сбежать невозможно. В углубления кладут еду, а чтобы мышам не было слишком скучно, делают выступы и дорожки. И самое главное, всегда держать их в темноте, чтобы сони думали, будто пришло время впадать в спячку. Они только и делают, что спят и нагуливают жир. «Ладно», — нетерпеливо сказал Робин, — «хорошо, я понял». «Понимаю, это трудно», — сказал Гриффин. «Тяжело отказаться от преимуществ своего положения. Конечно же, тебе нравится твоя стипендия, мантия и вечерние попойки». «Дело не в попойках», — возразил Робин. Я не, «Я не участвую в попойках. И дело не в стипендии или дурацкой мантии. Просто, ну, не знаю, это такой скачок». «Как это можно объяснить?» Вавилон олицетворял нечто большее, чем просто материальное удобство. Именно благодаря Вавилону Робин жил в Англии, а не клянчил милостыню на улицах Кантона. Только в Вавилоне его таланты что-то значили. Вавилон обеспечивал ему безопасность. Да, наверное, все это неоднозначно с точки зрения морали, но что плохого в желании выжить? «Не волнуйся», — сказал Гриффин. «Никто не просит тебя покинуть Оксфорд». С точки зрения стратегии это неразумно. Видишь, я свободен и счастлив, находясь вне Оксфорда, но и не могу проникнуть в башню. Мы находимся в симбиотических отношениях с рычагами власти. Нам нужно их серебро, нужны их инструменты. И как ни противно это признавать, мы получаем преимущество от их исследований. Он хлопнул Робина по спине. «Наверное, хотел выглядеть братом». но ни один из них не был опытен в таких отношениях, и жест вышел скорее угрожающим. «Усердно занимайся и оставайся внутри башни, и пусть противоречие тебя не тревожит. Твоя вина пока что невелика. Наслаждайся своим галерарием, маленькая Соня». На углу Вудсток-стрит Гриффин его покинул. Робин провожал взглядом его худощавую фигуру в развивающемся пальто, предающим ему сходство с гигантской птицей, и удивлялся, как можно одновременно и восхищаться, и испытывать отвращение к одному и тому же человеку. В классическом китайском иероглифы «ай синь» означают «неверность» или «намерение предать», а буквально они переводятся как «два сердца». И Робин очутился в немыслимом положении, он любил то, что предавал, причем дважды. Он обожал Оксфорд и свою жизнь в нем. Было приятно находиться среди балаболов, во многих смыслах самой привилегированной группы студентов. Они хвастались своей принадлежностью к Вавилону, им разрешалось посещать любую библиотеку, включая великолепную Кодрингтонскую, в которой на самом деле не хранилось никаких нужных справочных материалов, однако они все равно туда ходили, потому что в ее высоких стенах и на мраморных полах чувствовали свое превосходство. Все их расходы на жизнь оплачивались. В отличие от других студентов, получающих стипендию, им не приходилось подавать еду в столовой или убирать комнаты наставников. Жилье, питание и обучение оплачивались непосредственно Вавилоном, студенты даже не видели счетов. Кроме того, они получали стипендию в 20 шиллингов в месяц, а также имели доступ к особому фонду, из которого могли покупать все необходимое по своему выбору. Если удавалось доказать, что перьевая ручка с золотым колпачком поможет в учебе, Вавилон оплачивал ее. Робин никогда не задумывался над значением всего этого до того вечера, когда наткнулся в общей комнате на Билла Джеймсона, который с несчастным видом выписывал цифры на клочке бумаги. «Отчет за месяц», — объяснил он Робину. «Я потратил больше, чем мне присылают из дома». и скоро у меня не останется ни пенни. Цифры на бумаге поразили Робина. Он и не представлял, что обучение в Оксфорде обходится так дорого. — И что будешь делать? — спросил он. — Заложу кое-что до следующего месяца, чтобы покрыть разницу. Или придется реже питаться. Джеймсон поднял голову. Выглядел он ужасно смущенным. — Мне страшно неприятно спрашивать, но не мог бы ты... — Конечно, — поспешил ответить Робин. «Сколько тебе нужно?» «Я бы не стал просить, но стоимость триместра... С нас взяли дополнительно за препарирование трупов по анатомии, и я...» «Можешь даже не говорить!» Робин сунул руку в карман, вытащил кошелек и начал отсчитывать монеты. В этот момент Робин показался себе ужасно напыщенным. Он только утром получил у стипендию и надеялся, что Джеймсон не решит, будто он всегда ходит с таким набитым кошельком. «Этого хватит хотя бы на еду?» «Ты просто ангел, Свифт. Я отдам в следующем месяце, сразу же!» Джеймсон вздохнул и покачал головой. «Вавилон, он заботится о своих студентах, да?» «Да, заботится. Вавилон не только богат, но и уважаем. Их факультет был, безусловно, самым престижным в Оксфорде». Именно Вавилоном хвастались первокурсники, показывая приехавшим погостить родственникам университет. Именно студент Вавилона неизменно выигрывал ежегодную премию ректора Оксфорда, присуждаемую за лучшее стихотворение на латыни, а также стипендию Кенни Котта для изучающих иврит. Именно студентов Вавилона приглашали на специальные приемы с политиками, аристократами и богачами, которые составляли основную клиентуру факультета. Примечание. Эти приемы поначалу вызывали интерес, но быстро стали утомительными, когда выяснилось, что студенты Вавилона присутствуют там не столько как почетные гости, сколько как животные из зоопарка, от которых ждут танцев и выступлений для богатых спонсоров. К Робину, Виктуар и Рами всегда относились как к представителям стран, с которых они прибыли. Робину приходилось терпеть мучительные светские беседы о китайских ботанических садах и лаковой посуде. а Трами ждали подробностей о внутреннем устройстве индусской расы, что бы это ни значило. А у Виктуар, как ни странно, всегда спрашивали совета по поводу финансовых спекуляций в Капской провинции. Однажды прошел слух, что на ежегодном приеме в саду факультета будет присутствовать сама принцесса Виктория. Это оказалось неправдой. Но принцесса подарила Вавилону новый мраморный фонтан, который через неделю установили на лужайке, и профессор Плейфер устроил так, чтобы фонтан выстреливал высокие сверкающие дуги воды и днем, и ночью. К середине второго триместра, как и все студенты до них, Робин, Рами, Виктуар и Летти пропитались невыносимым превосходством университетской элиты. Их забавляло, как новички, которые в буфете относились к ним свысока либо игнорировали, начинали заискивать и жать руки, когда они рассказывали, что изучают теорию перевода. Друзья как бы случайно упоминали, что у них есть доступ в салон для отдыха, очень красивое и недоступное другим студентам помещение. Хотя, по правде говоря, они редко проводили там много времени, поскольку трудно вести даже обычный разговор, когда в углу храпит морщинистый профессор. Виктуар и Летти, теперь понявшие, что присутствие женщин в Оксфорде скорее всем известная тайна, чем явная табу, начали потихоньку отращивать волосы. Однажды Летти даже появилась в буфете в юбке, а не в брюках. Студенты перешептывались и указывали на нее пальцами, но персонал не проронил ни слова, и ей подали три блюда и вино без каких-либо происшествий. Но во многом они оставались здесь чужими — Никто не обслужил бы Рами в их любимых пабах, если бы он пришел первым. Летти и Виктуар не могли брать книги из библиотеки без присутствия студента мужского пола, который мог за них поручиться. Владельцы магазинов принимали Виктуар за горничную Летти или Робина. Партье регулярно просили всех четверых не ходить по лужайке, в то время как другие мальчики преспокойно топтали якобы нежную траву. Более того, им всем потребовалось несколько месяцев, чтобы научиться говорить как оксфордцы. Оксфордский английский отличался от лондонского и появился в основном за счет склонности студентов искажать и сокращать все подряд. «Магдалина» произносили как «Мадлен». По тому же принципу улица Сент-Олдейт превратилась в Сент-Олд. Летние каникулы сократили до летних, новый колледж стал новым, колледж Сент-Эдмундс стал Тедди. Прошло несколько месяцев, прежде чем Робин привык произносить «универ», когда имел в виду университетский колледж. Пирушкой называли вечеринку со множеством гостей, скворешником называли деревянный ящик, куда поступала почта. Оксфордские традиции также подразумевали целый ряд негласных правил и условностей, которые, как боялся Робин, он никогда не поймет до конца. Ни один из его друзей не мог разобраться, например, в правилах этикета для визитных карточек, или как проникнуть в студенческий круг общения, или как функционирует множество разных, но пересекающихся уровней этой системы. Примечание. Через Колина Торнхела и братьев Шарп Робин узнал о различных группах, с которыми можно столкнуться в Оксфорде. Среди них были проныры, тугодумы, книгачей, джентльмены, халуи. «Грешники, хохотуны и святые». Себя Робин отнес к категории книгачеев. Он надеялся, что не был халуем. До них постоянно доходили слухи о бурных вечеринках по ночам в пабе, выходящих из-под контроля, о собраниях тайного общества, чайпитиях, где некий имерек нагрубил своему наставнику или оскорбил чью-то сестру. Но сами они никогда не были свидетелями этих событий. «Почему нас не приглашают на пирушки?» — спросил Рами. «Они восхитительны!» «Я не пью вино», — заметила Виктуар. «Ну, мне просто интересна сама атмосфера». «Это потому, что ты никогда сам не устраивал пирушки», — сказала Летти. «Тут же все должно быть взаимно. Кто-нибудь из вас отправлял кому-то свою визитную карточку?» «Кажется, я никогда даже не видел визитной карточки», — ответил Робин. «Это что, особое искусство?» «Ну, они выглядят довольно просто», — сказал Рами. «Пен Деннису Эсквайру, мерзкое чудовище, приглашаю тебя сегодня на попойку. Проклинаю тебя, твой враг Мерза. Разве не так?» «Очень изящно», — фыркнула Летти. «Неудивительно, что ты не принадлежишь к сливкам местного общества». Они определенно не были университетской элитой. Даже белые балаболы, которые учились на курс старше, не принадлежали к элите. потому что в Вавилоне все студенты были слишком загружены учебой, чтобы вести светскую жизнь. Оксфордской элитой можно было назвать только второкурсника универа Элтона Пен Денниса и его друзей. Все они были джентльменами и вносили высокую плату за обучение, чтобы избежать вступительных экзаменов и пользоваться определенными привилегиями. Они сидели за лучшим столом в буфете Жили в хороших квартирах, не таких как пансион на Макпай-лейн, и играли в снукер в салоне для отдыха, когда вздумается. По выходным они развлекали себя охотой, теннисом и бильярдом, а каждый месяц отправлялись в экипажи в Лондон на званые ужины и балы. Они никогда не делали покупок на Хай-стрит. Все модные новинки, сигары и прочее им доставляли прямо из Лондона торговцы, которые даже не называли цен. Литти, выросшая в окружении таких молодых людей, как Пен Деннис, выбрала его компанию в качестве темы для постоянного потока язвительных замечаний. «Богатые мальчики учатся на отцовские деньги. Могу поспорить, они никогда в жизни не открывали учебник. Не знаю, почему Элтон считает себя таким красавчиком. У него девичьи губы. Зачем он их выпячивает?» «Эти двубортные фиолетовые сюртуки выглядят нелепо». и, не понимая, почему он говорит всем, будто у него отношения с Кларой Лилли. Я знаю Клару, и она обручена со старшим сыном Вулкотов». И все же Робин не мог не завидовать тем, кто родился в этом мире и безупречно говорил на его языке. Глядя, как Элтон Пен Деннис с друзьями прогуливаются и шутят на лужайке, он не мог не представить хотя бы на мгновение, каково быть частью этого круга. Он стремился к такой же, как у Пенденниса, жизни не столько ради материальных удовольствий, вина, сигар, одежды, ужинов, сколько ради уверенности в том, что в Англии ему всегда будут рады. Если бы он только мог говорить так же бегло, как Пен Деннис, или хотя бы подражать ему, он тоже вписался бы в гобелен этой идиллической университетской жизни и больше не будет иностранцем, на каждом шагу сомневающимся в произношении, а станет своим. и никто не будет оспаривать его право здесь находиться. Однажды вечером Робин был потрясен, обнаружив в скворечнике карточку с тесненными буквами. На ней было написано «Робин Свифт, будем рады вашему обществу на вечеринке в пятницу в семь часов, если вы соблаговолите явиться к началу или в любое время позже. Мы не непривередливы». Послание было подписано впечатляющим каллиграфическим росчерком, который Робин не сразу разобрал. Элтон Пен Деннис. Ты придаешь этому слишком большое значение, сказал Рами, когда Робин показал ему карточку. Только не говори, что ты пойдешь. Не хочу показаться грубияном, слабо промямлил Робин. Кому какое дело, если Пенденис сочтет тебя грубияном? Он пригласил тебя не из-за безупречных манер, а просто хочет подружиться с кем-то из Вавилона». «Спасибо, Рами», — Рами отмахнулся. «Вопрос только в том, почему он выбрал тебя. Я определенно более очарователен». «Но не истинный джентльмен», — вмешалась Виктор. «в отличие от Робина». «Не понимаю, что вы имеете в виду под словом «джентльмен», — сказал Рами. «Люди постоянно используют это слово, говоря о высокородных и хорошо воспитанных. Но что оно означает на самом деле?» «Может, только то, что ты богат?» «Я говорю о манерах», — объяснила Виктуар. «Очень смешно», — отозвался Рами. «Потому что дело явно не в манерах. Просто Робин может сойти за Белого, а мы нет». Робин ушам своим не верил, услышав от них такую грубость. «Неужели настолько невероятно, что ему просто может понравиться мое общество?» «Это возможно, но маловероятно. Ты ужасен в общении с малознакомыми людьми». «Вовсе нет. Нет, да. Ты вечно замыкаешься и отступаешь в угол, как будто тебя собираются пристрелить». Рами скрестил руки на груди и наклонил голову. «Зачем ты хочешь туда пойти?» «Не знаю, это же просто вечеринка. И что с того?» — не унимался Рами. «Думаешь, они впустят тебя в свой круг? Надеешься, что они возьмут тебя в клуб «Буллингтон»?» Клуб «Буллингтон» был роскошным заведением с ресторанами и зонами отдыха. где молодые люди могли скоротать время за охотой или игрой в крикет. Членство в клубе присваивалось на таинственных основаниях, которые, похоже, были неразрывно связаны с богатством и влиянием. Несмотря на престиж Вавилона, никто из его студентов, насколько знал Робин, и не надеялся, что их туда пригласят. «Возможно, — сказал Робин из чувства противоречия, — было бы занятно поглядеть, как там внутри». «Ты слишком восторженно реагируешь», — сукоризный сказал Рами. «Надеюсь, ты им понравишься. Лучше признай, что ты просто завидуешь. Только не приходи поплакаться, когда они обольют тебя вином и начнут обзывать». Рубин ухмыльнулся. «И ты защитишь мою честь?» Рами похлопал его по плечу. «Укради там пепельницу. Я заложу ее, чтобы заплатить долги Джеймсона». по какой то причине летти больше всех противилась тому чтобы робин принял приглашение пенденниса когда они вышли из кофейни и направились в библиотеку, а разговор давно уже перешел на другую тему, она вдруг потянула робина за локоть и они на несколько шагов отстали от рами и виктуар это отвратительные люди заявила она они ленивые пьяницы и плохо на тебя повлияют Робин засмеялся. «Это всего лишь студенческая пирушка, Летти. Но зачем ты им там нужен?» — напирала она. «Ты же почти не пьешь». Робин не мог понять, почему она делает из мухи слона. «Мне просто любопытно, вот и все. Наверняка там не будет ничего интересного. Так не ходи, просто выброси эту карточку». «Ну уж нет, это невежливо. И у меня нет никаких дел в этот вечер. Можешь провести его с нами. Рами с удовольствием что-нибудь приготовит». Рами постоянно что-то готовит, и на вкус это отвратительно. «Так ты надеешься, что они примут тебя в свои ряды?» Она вздернула бровь. «Свифт и пенденнис, закадычные друзья, ты этого хочешь?» Он почувствовал вспышку раздражения. «Тебя так злит, что я могу завести других друзей? Поверь, Летиция, с твоим обществом ничто не сравнится!» К потрясению Робина ее голос дрогнул, а глаза покраснели. «Она что, вот-вот расплачется? Что это с ней?» «Вот, значит, как!» «Это всего лишь вечеринка», — раздраженно произнес он. «В чем дело, Летти?» «Да ни в чем», — сказала она и ускорила шаг. «Можешь пить с кем заблагорассудится. «Так и сделаю», — огрызнулся он, но Летти уже ушла вперед. В следующую пятницу, без десяти семь, Робин надел лучший сюртук, вытащил из-под кровати бутылку портвейна, купленную у Тейлора, и пошел к пансиону на Мертон-стрит. Найти жилище Элтона пенденниса оказалось оказалось нетрудно. Робин не успел даже дойти до нужной улицы, как услышал громкие голоса и нестройные звуки фортепиано, доносящиеся из окон. Ему пришлось постучать несколько раз, прежде чем его услышали. Дверь распахнулась, и на пороге появился блондин, которого, как смутно помнил Робин, вроде бы звали Сент-Клауд. «А, вот и ты!» сказал он, наглядывая Робина с головы до пят из-под набрякших век. Выглядел он совершенно пьяным. «Решил, что отказываться невежливо?» — отозвался Робин. «Раз уж меня пригласили...» Он с отвращением услышал в своей фразе вопросительные интонации. Сент-Клауд поморгал, развернулся и неопределенным жестом пригласил его в дом. «Ну, заходи же!» В гостиной развалились в креслах еще три молодых человека. В комнате было так накурено, что Робин закашлялся. Молодые люди окружили Элтона Пенденниса, как листья цветок. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отзывы о его внешности ничуть не преувеличены. Он был одним из самых красивых мужчин, которых Робин когда-либо встречал, воплощением байронического героя. Его глаза с полуприкрытыми веками были обрамлены густыми темными ресницами. а пухлые губы выглядели бы девичьими, как заявляла Летти, если бы их не подчеркивала сильная квадратная челюсть. «Дело не в компании, а в скуке», — говорил он. «В Лондоне весело один сезон, но потом видишь те же лица из года в год, а девушки не становятся красивее, только старше, побывав на одном болу, ты все равно, что побывал на всех». Знаете, один приятель моего отца однажды пообещал своим близким друзьям, что оживит их сборище. Он приготовил замысловатый званный ужин, а затем велел слугам раздать приглашение всем нищим и бездомным соплякам, которые попадутся им на пути. Приехав, его друзья увидели пеструю смесь бродяг, пьяных в стельку или танцующих на столах. Это было просто уморительно. Жаль, что меня не пригласили. На этом шутка закончилась. и присутствующие засмеялись, как по команде. Завершив монолог, Пен Деннис поднял голову. «А, привет! Робин Свифт, верно?» К этой минуте оптимизм Робина относительно теплого приёма испарился. Он чувствовал себя опустошённым. «Да». «Элтон Пен Деннис», — сказал тот, протягивая руку для пожатия. «Мы очень рады, что ты смог прийти». Он обвёл комнату рукой с сигарой, из которой струился дым. «Это Винси Вулкомп», — рыжий парень, сидящий рядом с Пен Деннисом, дружелюбно помахал Робину. «Милтон Сент-Клауд», — который обеспечивает нам музыкальное сопровождение. Веснущатый блондин, занявший место за роялем, лениво кивнул и заиграл нестройную мелодию. «А это Колин Торнхилл, с ним ты знаком». «Мы соседи на Мэгпай-Лэйн», Пайлейн, с готовностью подтвердил Колин. «Робин живет в седьмой комнате, а я в третьей». «Ты уже говорил», — перебил его Пенденис, «И много раз». Колин умолк. Рубин пожалел, что Ромея этого не видит. Он никогда не встречал человека, способного уничтожить Колина одним взглядом. «Выпить хочешь?» — спросил пенденнис. На столе имелся богатый выбор спиртного. От одного взгляда на все это у Рубина голова шла кругом. «Наливай, что пожелаешь. Мы никогда не можем выбрать одно и то же. Портвейн и Шири вон там». «А, как я вижу, ты кое-что принёс, так поставь на стол». Пен Деннис даже не взглянул на бутылку. «Тут есть абсент и ром, а джина осталось совсем мало, но можешь допить бутылку, он отличный. Еще мы заказали десерт у Сэдлера, так что угощайся, пока он не протух». «Я только выпью вина», — сказал Робин, — «если есть». Он редко пил вместе с однокурсниками, прежде всего из уважения к Рами. пока не изучил разницу между спиртными напитками и не знал, что можно сказать о характере человека по тому, какой напиток тут предпочитает. Однако профессор Лоуэлл всегда пил за ужином вино, так что оно выглядело безопасным вариантом. «Разумеется, есть кларет, портвейн или мадера, если хочешь чего покрепче. Сигару?» «О, нет, не стоит, но мадера подойдет, благодарю». Наполнив бокал, Робин сел на свободное место. «Так, значит, ты балабол», — сказал Пен Деннис, откинувшись на спинку кресла. Рубин потягивал вино, стараясь перенять манеру Пен Денниса, как можно одновременно быть таким расслабленным и таким элегантным. «Так нас называют». «И чем ты там занимаешься? Китайским?» «Мандаринским», — ответил Робин. Хотя я также изучаю японский и немного санскрит. Так ты и китаец, да? Напирал Пенденис. Мы точно не уверены. Выглядишь ты как англичанин, но Колин божится, что ты азиат. Я родился в Кантоне, терпеливо сказал Робин. Хотя могу назвать себя и англичанином. Я знаю про Китай, вмешался Вудкомб. Кублахан! На мгновение повисла пауза. Да, — сказал Робин, гадая, зачем тот это сказал. «Это поэма Коллериджа, уточнил Вулкомп. «Произведение с восточным духом. И все же очень романтично». «Как интересно», — сказал Робин, изо всех сил пытаясь быть вежливым. «Нужно будет прочитать». Снова установилась тишина. Робин чувствовал, что должен поддержать разговор и попытался задать встречный вопрос. «Так чем вы все собираетесь заняться? В смысле, когда получите диплом?» Они засмеялись. Пенденнис подпер рукой подбородок. «Занятие!» — протянул он. «Такое пролетарское слово. Я предпочитаю жизнь ума». «Не слушай его!» — сказал Вулкумп. «Он до самой смерти будет жить у себя в поместье и мучить гостей своими философскими разглагольствованиями». Я стану священником, а Колин — юристом. Милтон будет врачом, если заставит себя ходить на лекции». «Так ты не получишь здесь никакой профессии?» — спросил Робин Пенденниса. «Я пишу», — заявил тот с хорошо рассчитанным безразличием. «Так закрытый человек выдает крупицы информации в надежде, что станет предметом обожания. Пишу стихи. Пока что у меня их немного». «Покажи ему!» — вскричал Колин, как по команде. «Покажи! Они такие глубокие, Робин! Ты только послушай!» «Ладно!» — Пенденнис спадался вперед, сделанный неохотой, и потянулся к стопке бумаг, которые, как понял Робин, все это время лежали на журнальном столике. «Итак, это ответ на Озимандию Шелли. Это стихотворение, как вы знаете, является одой неумолимому времени». которая несет опустошение всем великим империям и их наследию. Примечание. Многие романтичные студенты универа воображали себя последователями Перси Шелли, который редко посещал лекции, был исключен за отказ признать авторство памфлета под названием «Необходимость атеизма», женился на чудесной девушке по имени Мэри, а позже утонул во время сильного шторма в заливе Лариси. «Только я утверждаю, что в современную эпоху наследие можно создать надолго. И в Оксфорде на самом деле есть великие люди, способные выполнить такую монументальную задачу». Он откашлялся. «Я начал с той же строки, что и Шелли. Я встретил путника. Он шел из стран далеких». Робин откинулся назад и осушил остаток Мадеры. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что стихотворение закончилось, и от него ждут похвалы. «В Вавилоне мы переводим поэзию», — туманно сказал он, поскольку не мог придумать ничего лучше. «Конечно, это не то же самое», — сказал Пенденис. «Перевод поэзии — занятие для тех, у кого недостаточно собственного творческого огня. Приходится довольствоваться тенью чужой славы, переписывая чужие работы». робин фыркнул мне так не кажется откуда тебе знать возразил пенденис ты же не поэт вообще то я думаю робин потеребил ножку бокала а потом все таки решил высказаться что переводить гораздо труднее чем сочинять во многих смыслах поэт волен говорит что пожелает может выбрать любой лингвистический прием из своего языка выборы порядок слов звучание... Все это имеет значение, без одного элемента все стихотворение разваливается. Вот почему Шелли пишет, что переводить поэзию так же разумно, как бросать фиалку в тигель. Примечание. Несмотря на нелюбовь к Шелли, Робин все же прочитал его мысли о переводе, которые не мог не уважать. Отсюда проистекает тщетность перевода. Пытаться перевести с одного языка на другой творение поэта — это все равно, что бросить фиалку в тигель. чтобы узнать, на чем основаны ее цвет и запах. Растение должно возродиться из семени, иначе не расцветет. И это тяжкий груз проклятия Вавилона. Переводчику следует быть переводчиком, литературным критиком и поэтом одновременно. Он должен свободно читать оригиналы и понимать все нюансы, передать смысл с максимально возможной точностью, а затем перестроить перевод в красивую структуру на своем языке. которая, по его мнению, соответствует оригиналу. Поэт бежит по лугу без оглядки, переводчик танцует в кандалах. К концу этой речи Пенденис с друзьями пораженно уставились на него с разъянутыми ртами, как будто не могли понять, что теперь с ним делать. «Танцует в кандалах», — повторил Вулкомп после паузы. «Как мило». «Ну, я не поэт», — сказал Робин слегка агрессивнее, чем намеревался. «Так откуда мне знать?» Его тревога полностью растворилась. Его больше не волновало, как он выглядит, правильно ли застегнуть сюртук и не осталось ли в уголке губ крошек. Он не нуждался в одобрении Пен Денниса. ему было плевать, одобряет ли его кто-то из них. Правда о причинах приглашения всплыла в голове с такой ясностью, что Робин чуть не засмеялся в голос. Они не оценивали его, чтобы принять в свои ряды Они пытались произвести на него впечатление и тем самым продемонстрировать собственное превосходство, доказать, что престижнее быть другом Элтона Пенденниса, чем учиться в Вавилоне. Но они не произвели впечатления на Робина. Это и есть сливки Оксфордского общества. Вот эти люди. Ему было жаль их, мальчишек, которые считали себя утонченными эстетами высшей пробы. Но они никогда не сумеют выгравировать слово на серебряной пластине и не почувствуют, как тяжесть его смысла отдаётся в пальцах. Они никогда не изменят мир одним своим желанием». «И этому учат в Вавилоне?» — спросил Вулкомб с едва заметным трепетом. Похоже, никто больше не обращался к Элтону Пенденнису. «И этому тоже», — ответил Робин. Каждое слово вливало в него новую энергию. Эти мальчишки были пустым местом. Он мог уничтожить их одним словом, если бы захотел. Он мог вскочить на диван и выплеснуть вино на шторы без всяких последствий, потому что ему просто было плевать. Этот прилив пьянящей уверенности был ему совершенно незнаком, но чувствовал он себя прекрасно. Конечно, истинная суть Вавилона — это обработка серебра. Все эти разговоры о поэзии — лишь лежащая в основании теория. Он говорил как на духу. Робин имел лишь очень смутное представление о теории, лежащей в основе обработки серебра, но сказанное отлично звучало и производило неизгладимое впечатление. «А ты сам работал с серебром?» — спросил Сент-Клауд. Пенденнис стрельнул в него раздраженным взглядом, но тот не умолк. «Это трудно?» «Я пока еще только изучаю основы», — признался Робин. «Сначала у нас два года теории...» потом один год ученичества на одну из кафедр, а затем я смогу гравировать серебро самостоятельно». «А нам ты можешь показать?» — спросил Пенденис. «Я могу этому научиться?» «У тебя не получится». «Почему это? Я знаю латынь и греческий». «Ты знаешь их недостаточно хорошо», — пояснил Робин. «Нужно жить и дышать языком, а не просто время от времени возиться с текстами». Тебе снятся сны на каких-то языках, помимо английского. А тебе? отозвался Пенденис. Ну, конечно, в конце концов я ведь китаец. В комнате снова установилась напряженная тишина. Робин решил спасти положение. Благодарю за приглашение, сказал он, вставая, но мне нужно в библиотеку. Разумеется, сказал Пенденис, вам наверняка много задают. пока робин забирал свое пальто все молчали пенденис лениво наблюдал за ним из под полуприкрытых век медленно потягивая модеру. колин быстро моргал и пару раз открыл и закрыл рот так ничего и не сказав милтон собрался встать чтобы проводить робина до двери но тот жестом велел ему не беспокоиться ты найдешь дорогу к выходу спросил пенденис безусловно ответил робин обернувшись через плечо дом не так уж велик. На следующее утро он рассказал обо всем однокурсникам, вызвав раскаты смеха. «Повтори его стихотворение», — попросила Виктуар, — «пожалуйста». Я не помню его целиком, но дай подумать. Да, точно, там была еще такая строчка. «Кровь нации течет в его благородной щеке». «О, Боже!» И дух Ватерло живет в кадыке. — Не понимая, о чем это вы, — сказал Рами. он же гениальный поэт. Не смеялась только Летти. — Мне жаль, что ты там не повеселился, — ледяным тоном сказала она. — Ты была права, — сказал Робин, стараясь проявить великодушие. — Они придурки. Я не должен был покидать тебя, моя милая и трезвомыслящая Летти. Ты всегда и во всем права. Летти не ответила. Она забрала свои книги, смахнула пыль с брюк и выбежала из буфета. Виктуар привстала, как будто хотела броситься за ней вдогонку, но потом вздохнула, покачала головой и снова села. «Пусть идет», — сказала Рами. «Не будем портить отличный день». «Она всегда такая?» — спросил Робин. «Не представляю, как ты умудряешься с ней уживаться». «Ты ее разозлил», — отозвалась Виктуар. «Не защищаю ее». «Да, именно так», — напирала Виктуар. «Вы оба ее подначивали, не отпирайтесь. И вам это нравится». «Только потому, что она всегда такая надменная», — фыркнул Рами. «А с тобой она ведет себя по-другому. Или ты просто привыкла?» Виктуар переводила взгляд с одного на другого. Казалось, она пытается принять решение. А потом спросила. «Вы знаете, что у нее был брат?» «Что, какой-нибудь набоб из Калькутты?» — спросил Рами. «Он умер. Четыре года назад». «Ой», — зажмурился Сарами, — «как жаль». Его звали Линкольн. Линкольн и Летти Прайсы. Они были так близки в детстве, что все друзья семьи называли их близнецами. Он приехал в Оксфорд на несколько лет раньше, но, в отличие от нее, не был книжным червем. И на каникулах они с отцом постоянно скандалили по поводу того, что он отлынивает от учебы. Он был больше похож на Пендениса, чем на любого из вас, если ты понимаешь, о чем я. Однажды вечером он пошел пьянствовать. На следующее утро в дом Летти пришла полиция и сказали, что тело Линкольна нашли под экипажем. Он заснул на обочине и возница заметил его под колесами только несколько часов спустя. Он умер незадолго до рассвета. Рами и Робин притихли, не зная, что думать и что говорить. Они чувствовали себя нашалившими шкалерами. а Виктуар как будто была их строгой гувернанткой. «Через несколько месяцев она приехала в Оксфорд», — продолжила Виктуар. «Вы знаете, что те, кто не получил особых рекомендаций, должны сдавать вступительный экзамен для поступления в Вавилон? Она сдала его и прошла. Это единственный факультет Оксфорда, куда принимают женщин. Она всегда хотела попасть в Вавилон и готовилась к этому всю жизнь. Но отец отказывался отправлять ее сюда». Лишь после смерти Линкольна отец позволил ей занять место брата. «Неприятно, когда твоя дочь учится в Оксфорде, но куда хуже, когда никто из твоих детей не учится в Оксфорде. Ужасно, правда?» я не знал», — пристыженно сказал Робин. «Вы даже представить не можете, как тяжело приходится здесь женщине. Это на бумаге к нам относится либерально, а на самом деле ни в грош не ставят». Хозяйки пансионов копаются в наших вещах, пока нас нет дома, в поисках свидетельств, что мы принимаем любовников. Каждая наша слабость подтверждает уничижительную теорию, согласно которой мы хрупкие, истеричные и слишком слабые от природы, чтобы справиться с предстоящей работой». «Полагаю, нам следует простить ее за то, что она ходит так, будто насажена на жертв», пробормотал Рами. Виктора кинула его насмешливым взглядом. Порой она невыносима, это правда. Но она не стремится быть жестокой. Она испугана, потому что не должна здесь находиться. Считает, будто все хотят, чтобы на ее месте был брат. И стоит ей сделать один неверный шаг, как ее тут же отправят домой. Но больше всего она боится, что кто-то из вас может пойти по стопам Линкольна. Будьте к ней снисходительны. Вы понятия не имеете, в какой степени ее поведение диктуется страхом. Ее поведение диктуется тем, что она занята только собой, — возразил Рами. Как бы то ни было, мне приходится с ней жить. Лицо Виктуарно приглось, она выглядела очень раздраженной. Так что простите, если я пытаюсь сохранить мир. Летти никогда долго не пребывала в дурном настроении и вскоре молча простила их. Когда на следующий день они вошли в кабинет профессора Плейфера, она ответила на неуверенную улыбку Робина. Виктуар кивнула, когда он посмотрел в ее сторону. Летти поняла, что Робин и Рами все знают и сожалеют. Она и сама сожалела о случившемся и немного смутилась, что так бурно отреагировала. Больше нечего было добавить. Тем временем им предстояли более захватывающие дебаты. На занятиях профессора Плейфера в этом триместре они рассматривали концепцию точности. «Переводчиков постоянно обвиняют в неверности», — буркнул профессор Плейфер. «Так что же означает эта верность? Верность кому? Тексту? Аудитории? Автору? Отличается ли верность от стиля, от красоты? Начнем с того, что писал Драйден об Энеиде». «Я постарался сделать, чтобы Вергилий говорил по-английски так, будто родился в Англии и в наше время», — он обвел взглядом студентов. «Кто-нибудь здесь считает это верностью?» «Возражу», — сказал Рами. «Я не считаю, что он прав. Вергилий писал в определенном времени и месте. Разве верно лишить его всего этого, заставить говорить как англичанин, с которым можно столкнуться на улице?» Профессор Плейфер пожал плечами. Но разве верно заставлять Вергилия говорить как чопорный иностранец, а не как человек, с которым вы бы с удовольствием побеседовали? Или, как это сделал Гатри, изобразить Цицерона членом английского парламента? Но, признаюсь, эти методы сомнительны. Если зайти слишком далеко, получится что-то вроде перевода Илиады Поупа. «Я считала Поупа одним из величайших поэтов своего времени», — сказала Летти. «Его оригинальные сочинения, быть может», — сказал профессор Плейфер. «Но он насыщает текст таким количеством британизмов, что Гомер у него звучит как английский аристократ XVIII века. Разумеется, это не соответствует нашему образу воюющих греков и троянцев». «Похоже на типичное английское высокомерие», — заявил Рами. «Этим занимаются не только англичане», — возразил профессор Плейфер. Вспомните, как Гердер набросился на французских неоклассицистов за то, что взяли в плен Гомера, одели его на французский манер и заставили соблюдать французские обычаи, раз уж он не может возразить. И все известные персидские переводчики предпочитали дух перевода, а не дословную точность. Они даже считали возможным менять европейские имена на персидские. и заменять афоризмы соответствующих языков на местные пословицы и поговорки. По-вашему, это неправильно?» Рамис молчал. Профессор Плейфер продолжил. «Разумеется, здесь нет правильного ответа. Ни один теоретик до вас не нашел его. На эту тему до сих пор идут споры. Шлейермахер утверждал, что переводы должны выглядеть достаточно искусственными, с очевидностью обозначая иностранные тексты. Он утверждал, что есть два варианта: либо переводчик не трогает автора и приближает к нему читателя, либо не трогает читателя и приближает к нему автора. Шлейермахер выбрал первый вариант. Однако в Англии сейчас преобладает второй вариант: переводить так, чтобы текст звучал настолько естественно для английского читателя, как будто это вообще не перевод. А что кажется правильным вам? Нам, переводчикам, стоит избрать трудный путь, сделав себя невидимыми, или постоянно напоминать читателям, что текст написан на иностранном языке? — Это невозможный выбор, — ответил Виктор. Либо вы помещаете текст в его время и место, либо переносите его туда, где находитесь сами, здесь и сейчас. Всегда приходится чем-то жертвовать. — Так значит, точный и верный перевод невозможен? — спросил профессор Плейфер. — Мы никогда не сможем полноценно общаться сквозь время и пространство? — Полагаю, что нет, — неохотно признала Виктуар. — Но какова противоположность верности? — спросил профессор Плейфер. Он приближался к концу своего монолога. Теперь оставалось только добавить последний аккорд. — Предательство. Перевод означает «насилие над оригиналом». Искажение и извращение его для иностранцев, которым не предназначался текст. Так что же в итоге? Какой еще мы можем сделать вывод, кроме как признать, что перевод всегда является актом предательства? Завершив свою лекцию глубокомысленным заявлением, как обычно, он обвел всех присутствующих взглядом и, посмотрев ему в глаза, Робин ощутил в глубине своего существа горький привкус вины.